Глава девятая. Двадцать седьмое ноября, вторник. Хортон прибавил скорость, пока Грейс и Дэйви пытались пристегнуть ремни безопасности. Потом развернул машину и помчался обратно к перекрестку с главной дорогой, где в ожидании остановился. Маленький засранец на красном мопеде в зеленом шлеме только что плеснул кислотой в лицо мужчине и схватил его мобильник. Направляется по этой дороге на север. Номерной знак «Чарли Альфа 08». И в ту же секунду мимо них пронесся ярко-красный мопед. «Вот он!» Привычным движением Пол Дэйви, сидевший на переднем пассажирском месте, наклонился и включил синюю мигалку с сиреной, в то время как Хортон выскочил на встречную полосу и резко прибавил газу. Машина взвыла и промчалась мимо нескольких автомобилей, набирая скорость и, как показалось Рою Грейсу, на заднем сиденье, не замечая встречного движения, которое словно растаяло, когда Хортон протиснулся в щель между автобусом и такси. Мопед замаячил впереди между фургоном и частным такси, примерно в сотни метров впереди. Почти догнали. Хортон развернулся, обгоняя фургон. Светофор загорелся красным, мопед проехал на него. Хортон едва сбавил скорость, риск, на которой Рой Грейс не пошел бы в Брайтоне, и рванул следом, справа и слева от них резко тормозили машины. Грейс затаил дыхание. Раньше он до смерти боялся, когда его приятель глен Брэнсон садился за руль. Но глен и рядом не стоял с Хортоном. Стоило признать, однако, что Хортон водил блестяще. «Почти догнали, уже в 20 метрах». Из всех грабителей Грейс больше всего ненавидел тех, которые использовали кислоту. В основном серную, добытую из автомобильных аккумуляторов. Молодой парень, кем бы он ни был, из-за этой отвратительной гадости получил увечья, которые изменят его жизнь. И всего лишь ради жалких копеек, что преступник выручит с продажи мобильника на черном рынке. Возможно, пострадавший даже потеряет зрение. Впереди годы мучительных пластических операций. Его лицо теперь навсегда изуродовано и, вероятно, отныне ему будет очень страшно выходить на улицу. Они нагоняли мотоцикл десять метров. «Шеф, через пятьсот метров слева будет переулок», — предупредил Хортон, и Пол Дэйви кивнул в подтверждение. «Если он свернет туда, мы его упустим. Разрешите сбить?» Подобно вооруженному полицейскому, у которого есть лишь доля секунды, чтобы понять, поддельный или настоящий пистолет направляет на него бандит, Грейс знал, что у него есть всего пара мгновений, чтобы принять решение. Несколько месяцев назад комиссар управления полиции Лондона дала сотрудникам указания сбрасывать водителей с мотоциклов, если не будет других способов остановить их. Но это не получило широкой поддержки. Газеты и социальные сети запестрели возмущенными публикациями. Бедняжки-мотоциклисты должны иметь право брызгать кислотой людям в лицо так, чтобы мерзкие хулиганы-полицейские не сбивали их с ног и не царапали им коленочки. И независимое управление по надзору за полицией недавно опубликовало заявление, в котором решение комиссара назвали сомнительным с моральной точки зрения. «С моральной точки зрения?» — подумал Рой. «У некоторых людей чертовски странное представление о морали». Машина набрала скорость и поравнялась с задним колесом мопеда. Рой слышал, как из трубы с треском вырывались выхлопные газы. Разглядел зеленый шлем с какими-то зазубринами. Он пришел в бешенство, когда увидел, с каким высокомерием и ликованием восседал на мопеде ездок. Похоже, радовался тому, что совершил. «Сбивайте отморозка, Дэйв!» — скомандовал Грейс. «Сбиваю отморозка! С удовольствием, сэр!» Хортон резко вильнул влево, со всей силы врезавшись в самую сердцевину заднего колеса мопеда. Результат для мопеда и его водителя был мгновенным и катастрофическим. Задняя часть резко ушла влево и ударилась о бордюр перед шашлычной, подбросив гонщика на несколько футов в воздух, прежде чем тот ударился шлемом о землю, кувырнулся и остался лежать неподвижно. Хортон остановился рядом посреди дороги, трое полицейских выскочили из машины. Двое чернокожих молодых людей подбежали к неподвижной фигуре. грёбаные расисты! Убийцы!» — крикнул один из них. Водитель мопеда уже зашевелился и поднялся на ноги. «Вы зачем это сделали, мрази?» — закричал другой юноша. Хортон вместе с коллегами подбежал к гончику прежде чем тот успел встать на ноги, радуясь про себя, что тот серьезно не пострадал, чтобы избежать проверки, которую повлекла бы за собой любая травма. Он схватил правую руку гонщика, завел ее за спину и защелкнул наручники. Затем дернул левую руку назад и нацепил наручники и на нее. Пол Дэйви, одетый в защитные перчатки, поднял тонированное забрало мотоциклетного шлема. «Мы тебя сцапали, приятель!» Дэйви стал осторожно обыскивать гонщика, чувствуя на себе его враждебный взгляд. Мгновение спустя инспектор вытащил из кармана стеклянную бутылочку с прозрачной жидкостью, полупустую. Трясясь от гнева, он протянул ее юноша. «Жажда не мучает? Может, глотнешь?» Водитель мопеда яростно затряс головой. «Как зовут?» — спросил инспектор. «Ли?» «Ли? А по фамилии?» «Ли Смит!» «То есть плеснуть этим в лицо кому-то другому ты можешь, Ли? А сам пить не хочешь?» «Почему не объяснишь?» Молодой человек в угрюмом молчании уставился на него. Хортон положил бутылку в пакет для улик, завернул ее в кусок ткани и убрал в багажник. Потом вернулся к мотоциклисту, чтобы зачитать ему его права. Грейс подошел к двум паренькам на обочине, понимая, что вокруг собралась значительная толпа. Он услышал приближающиеся сирены, вероятно, скорая и подкрепление. «Не желаете стать свидетелями? Кажется, вы все видели и отреагировали неравнодушно. Не подскажете, как вас зовут и где вы проживаете?» Оба юноши заколебались, посмотрели друг на друга и бросились прочь, выкрикивая «Оскорбление!».